Глава восемьдесят вторая. Среда. Пятнадцатое марта. За пару минут до десяти Джулиус Хелмстли вошёл в кабинет директора, прихрамывая с тарелкой круассанов в одной руке и коричневым бумажным пакетом в другой. «Отличное интервью по радио, Энсли. Мне очень понравилось», — сказал он. «Угу». Прежде чем сесть за стол окна, Хелмстли спросил. «Надеюсь, ты не ведёшь запись?» «Я пока ещё не сошёл с ума, Джулиус. Кофе?» Хаунсли кивнул, и Блур налил ему кофе. «Что у тебя с лицом?» Хаунсли, смутившись, потрогал пластырь на щеке. «Просто упал. Поскользнулся?» «Просто упал. А теперь хромаешь и на лице ссадина. Неплохо повеселился, как я погляжу». «Очень смешно». За окном внизу над серой гладью Темзы кружил жёлто-голубой вертолёт с надписью «Полиция» на борту. Блур пододвинул к Хаунсли чашку кофе и кувши молока. «Так что же произошло?» «Мы сделали ошибку». «Наняли сукиного сына, за которого теперь всё затормозилось». «Не мы, Джулиус, а ты. Тот человек из Монако?» Хасли кивнул. «Тот, что только взглянул на тебя и сразу двоил цену». «Ну да, тот, которого ты называл лучшим в своём деле». «Мне его так отрекомендовали. Профессионал, экстра-класс, очень... М -м, впечатляющий послужный список». «Ну да, я уж точно впечатлён». «А теперь он нагрел нас на восемь миллионов и смылся вместе с тем, что нам нужно, и ждет, что мы заплатим еще». «Я слетаю в Монако и разберусь с ним». «В Монако нет аэропорта», — вставил Бур. «Значит, полечу в Ниццу, оттуда на вертолете?» «Никаких вертолетов, Джулиус, и никаких частных самолетов. Косяк твой собственный, полетишь обычным рейсом, а из Ниццы до Монако добираться будешь на грёбаном автобусе». Хэлмсли ухмыльнулся, но, подняв глаза, понял, что его собеседник не шутит. «Мы вообще точно знаем что, что то, что нам нужно у него?» «Совершенно точно. Третий набор координат, тот, что бирмингемский поверенный Роберт Энхелдсперри, покойный поверенный, должен был передать вчера Россу Хантру». «Снова Росс Хантер». В голосе Блура звучала ядовитая ненависть. Мне вспоминаются слова Генриха Второго. «Кто избавит меня от этого мятежного папа. Имеется в виду убийство Фамы Бекета, архиепископа Кентерберийского с 1162 по 1170 год. Архиепископ вступил в конфликт с королем Генрихом II и по его научению был убит. «Кажется, он сказал его, заметил Хелмсли. Мятежный – это немного другое». Людяным взглядом Блура заставил его замолчать. «Вряд ли сейчас подходящее время обсуждать семантику». «Прошу прощения, шеф». Халмсли плеснул молока себе в кофе. «По-моему, убивать Хантера сейчас было бы неразумно. Я практически уверен, что ключ него. Думаешь, он пойдет на сделку?» «Хантер?» «Насколько нам известно, у него определенные финансовые трудности. За газетные материалы платят все меньше и меньше, а на нем ипотека, несколько кредитов, и к тому же скоро родится ребенок». Халмсли покачал головой. «Если вспоминать цитаты, кто ужинает с дьяволом, тому нужна длинная ложка». Английская поговорка. «Хантер изворотлив и опасен. У него серьезные связи в прессе. И, судя по составленному нами личностному профилю, деньги его не интересуют. Уже бывали случаи, когда отдельные люди или организации пытались его купить и уходили ни с чем. В одном мы уверены твердо. Он прячет в каком-то тайнике артефакты, содержащие ДНК Иисуса Христа. Артефакты, которые нам нужно получить как можно скорее». «А как насчет рукописи?» Той, что в доме Кука мы не нашли. По всей видимости, она тоже у Хантера. Блур взял с тарелки Кроссан, откусил от него кусок. Кроссаны чем-то напоминают крабов. Видишь, вот клешня. Мне это никогда не приходило в голову. Похоже, тебе вообще мало что приходит в голову, Джулиус. Ты о чём? Иногда мне кажется, что для тебя всё это игра. Но мы здесь не в игры играем. Если получим то, за чем охотимся, понимаешь ли ты, что это будет означать? «Завладеть ДНК Иисуса Христа! У тебя приличный пакет акций компании! Ты уже богатый человек! Но это будет выход на совсем другой уровень! Ты станешь миллиардером! Так что, Джулиус, будь серьезнее!» «А как твои обезьяны?» — словно капризный ребенок поинтересовался Хэнсли. На Ник ему почудило, что директора компании сейчас хватит удар. И чем тут мои чертовые обезьяны? – взревел Блур с грохотом, опуская кулаки на стол. Хансли поднял руки, призывая его успокоиться. Просто пытаюсь понять, как у тебя все это сочетается. Что сочетается? С чем? Насколько я понимаю, начал Хансли, глядя на Блура сквозь модные очки в красном Твой эксперимент с обезьянами призван доказать? Или хотя бы предположить вероятность того, что наш мир мог возникнуть не благодаря разумному замыслу? а по чистой случайности. Однако будущий рост нашей компании ты связываешь с ДНК Иисуса Христа. Нет ли здесь противоречия? Нет, Джулиус. Это бизнес. На свете больше двух миллиардов христиан. Если б ты был христианином... Я и есть христианин, ставил Хэнсли. Отлично. Тогда скажи мне, допустим, ты страдаешь неизлечимым заболеванием, Несколько фирм предлагают тебе генетическую терапию, но одна из них используется в своих методиках ДНК Иисуса Христа, а другие нет. Какую ты выберешь? Энсли, здесь даже вопроса быть не может. Вот и я том же. Так что будь серьезней, Джулиус, наверняка этот чертов третий ключ можно найти где-то еще. Хотя бы в рукописи Кука. Но если рукопись у журналиста, значит, третий координат он уже знает? Вряд ли. За этими координатами он вчера ездил в Бирмингем. Если бы они были у него, то ехать не стоило бы. Значит, у него их нет. Сейчас эти координаты в сумке мотоцикла где-то между Лондоном и Монако в руках у чертова наемника, который даже не понимает, каким сокровищем обладает. Росс Хантер обращался в бюро ATGC. Независимо от результатов данной исследования должны были сохраниться там. «Джулиус, мы можем добыть эти данные, взломать их компьютерную систему или ломиться в лабораторию и украсть документацию». Тот покачал головой. «Я выяснял. У них там настоящая крепость. Они, видите ли, постоянно сотрудничают с полицией, и немало преступников были бы счастливы вломиться к ним и украсть улики. Никому еще это не удавалось. Мы проверили. У них очень хорошо поставлена безопасность. Все закодировано. Сами сотрудники лаборатории ничего не знают о клиентах и о сущности исследуемых образцов». «Только кодовые номера». «Хорошо, но есть же там кто-то, кто общался непосредственно с Хантером. Этого человека можно подкупить или похитить». «Лучше не спешить. Отберем нашу собственность у подонка из Монако, продолжим следить за Хантером и посмотрим, куда нас это приведет. Я обо всем позабочусь». «И куда все это должно нас привести?» Джулиус Хэлмсли улыбнулся. «В землю обетованную».